Глава 4. Последний предновогодний рабочий день. Среда. Получается, последняя треть знахарей будет проходить обучение по третьей методичке уже в следующем году. Нехорошо как-то. Приехав на работу, я сразу позвонил Демьянову с предложением сегодня объединить вторую и третью группы, чтобы не оставалось долгов по теории хотя бы. Практически навыки не проводились еще у части обучаемых. Но сегодня они тоже должны были завершить все-таки, кроме меня, этим... Занимаются еще три помощника. Пока ехал в клинику, на работу продолжал прокручивать в голове вчерашний вечер. Перед глазами стояло то самое письмо из министерства. Я до сих пор ничего не понимаю, как это получилось. Я ведь должен был составлять отчет о результатах обучения знахарей. После окончания этого обучения сначала хотел позвонить Обуху, а точнее его секретарю с тем вопросом. Потом решил сначала спросить Демьянова. Если я отчет не писал, то Обухов мог его озадачить этим вопросом. Какой бы ни был главный знах лечебницы Святой Софии ленивый и расчетливый, против задания мэтра он не пойдет, мог и написать. Тогда лучше не буду звонить, а спрошу у него при встрече, ведь приеду в лечебницу сразу после обеда. Господи, как же пережить эти несколько часов? Вроде бы нет повода беспокоиться, все идет более чем отлично, эта информация уже не сыграет большой роли. Мне дали отмашку заняться обучающей деятельностью, легализовав метод, о чем я мог до этого только мечтать и не сильно надеялся даже получить это разрешение. Я медленно крался по улицам и неторопливо крутил баранку, вызывая позади себя возмущенные бибиканье торопящихся на работу людей. — Ты чего это сегодня так долго? — спросил Илья, запрыгивая в машину и стуча зубами. — И чего это ты едешь так медленно? Мы так на работу опоздаем. — Если не нравится, могу вообще остановиться, — буркнул я, сам не знаю зачем. — Да что с тобой сегодня происходит, Сань? — спросил Илья, развернувшись ко мне всем корпусом и внимательно рассматривая мое лицо, которое, как я думал, в этот момент не выражало абсолютно ничего. Я нашел место, где припарковаться, чтобы не мешать движению, и точно так же повернулся к Юдину. — Вчера пришло письмо из Министерства с одобрением метода и разрешающее мне заниматься обучением лекарей и знахарей. — Офигеть! — произнес Илья и снял запотевшие очки. — Так ты должен от радости прыгать и носиться по городу на своем микроавтобусе, как будто за тобой драконы гонится, а ты как черепаха еле ползешь. Что-то не так? Есть какие-то адские невыполнимые условия? — В том-то и дело, что нет, — пожал я плечами. — Просто еду и думаю, что делать дальше. — А что дальше? — Илья протер очки и снова... — выдрузил на переносицу. — Иди к Обухову и выбивай помещение. После Нового года начинаем работать. Если будем делать обучающий центр, то будет и финансирование, а следовательно и зарплата. А то от тебя не дождешься. — Дождешься, будет тебе зарплата, — хмыкнул я. — Сегодня мы завершаем учебный процесс лечебницы. Мне выплатят гонорар, тогда мы его и попилим поровну. Единственное, что я возьму сверх своей доли, расходы на типографию, и все. — Да плюнь ты дело даже не в зарплате. «А в том, что это просто офигенная новость!» — воскликнул Илья, так взмахнув руками, что ударился левый, а выступающий из потолка кондиционер пассажирского салона. «Так, когда пойдешь к Обухову?» «По идее, бк зарака, надо брать сразу, идти сегодня», — сказал я, глядя через лобовое стекло в пустоту, странным образом соблюдая правила дорожного движения. «Но сегодня некогда». «Сначала прием, потом лечебница, где я буду проводить практику и читать последнюю лекцию. Разве что только после нее?» «Давай так сделаем!» — сказал Илья, загорявшись идеей. «Я сберу твоего первого практиканта, а ты чеши Кобухову. Заодно поблагодаришь его за это письмо. Сначала позвоню секретарю, а то, может, он вообще где-нибудь в Москве. А я приду такой невинный. Тебе виднее!» — Илья пожал плечами и сел ровно. «Поехали уже, а то на работу опаздываем!» — Да, ты прав, — сказал я, убедился, что никому не помешаю, и выехал на проезжую честь. До клиники уже доехали с ветерком. Юдин прав, сейчас не в облаках витать надо, наоборот, крутиться еще сильнее, мобилизовав скрытые дополнительные резервы и механизмы. Первым делом, выйдя из машины, я набрал секретаря главного лекаря Питера. — Слушаю вас, Александр Петрович, — ответил он. Его голос сегодня показался мне спокойным, речь неторопливой. Значит, скорее всего, нет никаких цейтнотов и у его босса. «Любезнейший, мне очень срочно надо увидеть Степана Митрофановича». Я старался говорить так же спокойно, чтобы не выбить его из клеи. «Возможно ли это сделать и во сколько лучше?» «В данный момент проводится итоговое годовое заседание городской коллегии лекарей». Ровным, непоколебивым тоном сказал секретарь. Мне почему-то представилось, что он в этот момент задумчиво правит ногти пилочкой. «Закончит, скорее всего, ближе к двенадцати или чуть позже. Можете к двенадцати подходить» и подождать его в приемной. Он, правда, просил никому к нему сегодня не пускать, даже императора, если он вдруг соблаговали приехать. Но ведь вы, ваше съедство, совсем другое дело, так ведь? Не пойму никак, он сегодня под шафе, что ли? Или вдруг шутить научился? Или он все-таки не шутит и реально по поводу моей персоны есть какие-то особые распоряжения? А я ведь не задумывался, как легко в большинстве случаев у меня получается к боссу попасть. Хорошо, буду к двенадцати, ставьте чайник, сказал я и положил трубку. Ну вот и отлично, значит, сегодня поговорю с ним обо всем. Не зря Илюха настоял на визите именно сегодня. Приемы я старался вести в темпе вальса, чтобы освободиться пораньше, успеть двенадцать оказаться в приемной обухова, однако были и пациенты, с которыми побыстрее никак не получалось, и первым из них был мужчина с асептическим некрозом головки бедра. Сегодня его походка была менее уверенной, чем в прошлый раз, что меня немного насторожило. «Боли в суставе усилились?» — спросил я пациента. «Разве что немного», — ответил он. Мне показалось, что он говорит не искренне, словно что-то скрывает. «Вот такие моменты мне не нравятся. Если что-то вдруг произошло, пусть даже пациент и сам виноват. Лечащий врач должен знать обязательно, это может повлиять на исход лечения. Может, где оступились, споткнулись или нагрузили ногу больше обычного. Нет, все как обычно, пожал он плечами. Никаких особых нагрузок не было, травм тоже. Может, на погоду так среагировал? Слушая его, и глядя в глаза, я укрепился в своем мнении, что он что-то не договаривает. Клещами, однако, я из него информацию тянуть не буду, раз решил скрыть не хочет рассказывать. Его дело, не маленький ребенок. При сканировании сустава я с удовольствием наблюдал, как в некротизированный участок Прорастают новые сосуды, даже без моего участия появляются новые работоспособные клетки. Но есть не очень приятный момент. Небольшой фрагмент головки на самой верхушке проваливался и на несколько миллиметров. Костные трабекулы здесь частично разрушились. Восстановление функции сустава вполне возможно и на этом фоне, но я все же попытаюсь сейчас это хоть немного исправить. Тонкий поток энергии направился в пострадавший участок. Выправить. Покореженные трабегулы получилось не везде, но глубину провала свести от трех миллиметров до одного у меня получилось. Заодно укрепил костную ткань и заставил мелкие сосудики расти дальше, прямо в этот участок. Только когда закончил, понял, что по вискам стекает капли пота. Надо же, не оскольчатый перелом бедра, всего лишь небольшое вдавление на головке кости, а я настолько выложился, а без тонких потоков я бы и не справился вовсе. Да и мало кто, разве что только Захарин или ГАЗ. Ну ничего, скоро я прокачаю свои ядро и сосуды до нужного уровня, чтобы от них не отставать. Боюсь представить даже их реакцию, если они увидят или узнают про мой золотой амулет. Но это вряд ли. пределы в моей комнате он пока не покидал. Признавайтесь честно, что произошло? Обратился я к пациенту, когда он слезал с манипуляционного стола. Теперь уже больше нет смысла меня обманывать. К тому же это не в ваших интересах. — Если честно, — спросил он, он и потупился, — хотел спуститься по лестнице, не пользуясь костылем, а лишь держась за перила почти как обычный здоровый человек. Подумал ищу тогда, ведь не болит же. И в самом конце лестницы оступился и приземлился на ступеньку ниже, как раз на эту ногу. — Когда это было? — решил ее уточнить. — Вчера в районе обеда, — виновато произнес мужчина. — Я потом еле до кровати добрался и почти не вставал потом, только в туалет, даже ужину в постели. «Сегодня вроде немного полегчало уже. Теперь все становится на свои места», — кивнул я. При сканировании я нашел небольшой вдавленный перелом на самой верхушке головки бедренной кости, где она контактирует с вертлужной впадиной. Мужчина расширил глаза и изменился в лице. Даже немного побледнел. Я подхватил его под локоть и помог устоять, хотя вроде он не падал. Так, на всякий случай. Иногда лучше проблему обозначить поверхностно, чтобы лишний раз не травмировать психику. Но чтобы пациенту лучше запомнилось, что не надо ставить на собой эксперименты, избыточные подробности не помешают. Вот и сейчас я возлагал надежду на шоковую психотерапию. И ведь врать не надо. Достаточно просто озвучить всю правду, как есть. «И что же мне теперь делать, господин лекарь?» Дрожащим голосом спросил он. «Сработало». «Мне удалось исправить образовавшийся дефект, но не на сто процентов», – сообщил я. «Сустав в итоге будет нормально функционировать и болеть со временем перестанет. Но больше таких подвигов в течение месяца повторять не надо. Я бы посоветовал лучше пользоваться двумя такими костылями, как ваш. Это будет дополнительной гарантией, что подобное не повторится». «Я вас понял», – подавленным голосом сказал он. «А когда теперь в следующий раз на прием?» «Пятница у нас пропадает, 2 января мы не работаем». Только экстренные службы, а они такими вещами не занимаются. — Такими вещами, кроме вас, никто больше не занимается, — перебила меня. — Простите, слушаю вас. — Так вот, получается, что в понедельник. А до этого времени выполняйте мои рекомендации и берегите ногу. — Буду беречь, Александр Петрович, — заявил мужчина. — Обязательно буду. Несколько пациентов с банальной простудой ушли здоровыми через несколько минут после того, как вошли. Хватило небольшого воздействия широким потоком на область верхних дыхательных путей. Потом на повторный прием пришла пациентка с деформирующим остеоартрозом левого коленного сустава. Здесь уже за несколько минут справиться не получится. Снова предстоит серьезная работа. Это очень хорошо для саморазвития. Хромала она уже меньше, уменьшился отек коленного сустава и количество свободной жидкости, что говорило о снижении интенсивности воспалительного процесса. Коротко поинтересовался изменениями в ее самочувствии и приступил к процедуре. На самом деле... Отек костного вещества в мягких тканях значительно уменьшился. Раньше я эти изменения смог бы увидеть только на МРТ, а сейчас достаточно было просто приложить руку и на тебе ни УЗИ, ни рентгена, ни МРТ. Я горестно вздохнул. Вот бы такие возможности врача в моем мире. Насколько проще жить бы стало. И не надо было бы терять время на все эти обследования, на которые, к тому же, могла быть запись за неделю или на две вперед». «Что-то не так, господин лекарь?» – отреагировала пациентка на мой вздох. «Нет, все довольно-таки неплохо», – постарался я ей успокоить. «Сегодня здесь дела чувствительно лучше» чем то, что я увидел в прошлый раз. Но работы еще много. — Это ладно, — с облегчением вздохнула она. — Главное, что лучше, а так я никуда не тороплюсь. Лишь бы нога снова стала здорова и можно было ходить, как нормальный человек. Я ведь раньше очень любила гулять по парку часами, Александр Петрович, а сейчас мне этого так не хватает. На этом фоне, кажется, вес начала набирать. — А вот вес набирать вам категорически нельзя, — строго сказал я. Лишний вес только... «Поможет быстрее разрушить суставы». «Поняла», — кивнула она, спустившись с манипуляционного стола. «Значит, будем худеть. Больше никаких пирогов-пирожных». «Правильное решение», — одобрил я, провожая ее на пороге. «Заодно увидела, что у меня остался один пациент, а на часах лишь начало двенадцатого. Это прекрасно». Возле кабинета Обухова я был уже без четверти двенадцать, и, чтобы не нервировать секретаря ходьбой из угла в угол, чем я сначала и занялся, достал из порфеля учебник по бытовой магии, который закинул туда несколько дней назад. Сел в кресло и начал изучать. Через пару минут на столике возле меня оказалась чашка свежесваренного кофе. Я с благодарностью посмотрел на заботливого секретаря и потянул носом исходящий от чашки божественный аромат. Хотел было спросить про печенье, но не стал, и на том спасибо. Степан Митрофанович появился в начале первого. Взгляд у него был спокойный, никаких признаков стресса или чрезмерной озабоченности. «Пришел все-таки, не утерпел», — улыбнулся он. «Ну, пойдем, потрещим немного, по-соседски». Последнюю фразу я не совсем понял, что он под этим имел в виду, или это у него просто расхожее. Раньше не доводилось услышать. Я подхватил свой кофе и вслед за ним вошел в кабинет. «Мне тоже кофе принеси», — обратился он к секретарю. — И кофе нам сообрази что-нибудь. — Посытнее, — уточнил секретарь. — Нет, картошки с мясом не надо, как в прошлый раз, — хохотнул Обухов. — Какие-нибудь печенья, пирожные. Давай, дуй по-быстрому. — Будет сделано, ваше высочество, — чересчур официально ответил секретарь, даже назвал князя по титулу. — А ты давай присаживайся на свой любимый стул, — сказал мне, а сам плюхнулся в свое любимое кресло и уставился на меня с какой-то странной полуулыбкой на лице. — Ну как ты? Надеюсь, в шоке? — Еще в каком, — выпалил я. Раз он ждет моей реакции, нате вам, пожалуйста, мне не жалко. Когда отец показал письмо из министерства, у меня кружка с чаем из рук выпала и разбилась дребезги. Я уж не стал упоминать, что это была не кружка, а уже с шампанским. Это уже лишние подробности. Хорошо, я старался, снова хихикнул главный лекарь. Прекрасно понимал ведь, что ты такого в ближайшее время ждешь. По крайней мере, пока не подал отчет о работе. Кстати, об отчете вспомнил я, о чем хотел спросить. Вы Демьянова, что ли, заставили его написать? «А ты был уверен, что такое невозможно?» — улыбнулся обухов. «Точнее, я не был уверен, что это возможно», — сказал я потом без объявления войны и специального приглашения сцапал Клерс, принесенного в секретарём блюда. «Ну, он, правда, не один это делал, насколько я понимаю. Там неплохо поучаствовал знахарь по фамилии Рыбошапкин, по-моему. Рыбошапкин», — поправил я его. «Да черт с ним!» — махнул он рукой. «Талантливый, грамотный знахарь, как я понял». — Абсолютно правильно поняли, — кивнул я и потянулся за следующим эклером, поглядывая на ватрушку с черникой. — Пообедать-то не успел, а аппетит уже разыгрался. — Вот же жук этот Иван Терентьевич! — Какой еще Иван Терентьевич? — уточнил Обухов. — Шапкин, пояснил я. — Ведь видел меня каждый день и хоть бы слово проронил, что они с Демьяновым отчет о работе готовят. — Правильно, я же им запретил тебе говорить, — улыбнулся Обухов. — Значит, достаточно пугал раз не проболтались. «У меня на самом деле к вам другой, гораздо более важный вопрос», — сказал я, считая, что пора бы уже переключить тему. «Мне разрешили преподавать магию тонких потоков. Для этого желательно подыскать отдельное помещение». «Совершенно верно», — кивнул Степан Митрофанович. Теперь его лицо стало совершенно серьезным. «У меня в голове уже нарисовались, какие какие планы. Но мне интересно, как ты это видишь. Чтобы было все правильно». Можно было заниматься не только теорией, но и практикой. Нужно, чтобы кроме нескольких учебных помещений было несколько кабинетов для ведения приема. Возможно, даже пара палат для круглосуточного пребывания, ну и соответствующие подсобные помещения, кладовка для хранения лекарств, естественно. Желательно, чтобы была небольшая библиотека. А не до хрена ли ты губу раскатал? возмутился Обухов, сплеснув руками на эмоциях. Я замолчал и замер, поставив чашку с недопитом кофе на стол. Рядом легла надкушная ватрушка с черникой. Такой реакции я почему-то не ожидал. Вроде все правильно сказал, нормальный, практичный план, никаких там излишеств, вроде каменного зала, бильярдный сауны и бассейна с бегемотами. «Ты чего напрягся-то ты — спросил Обухов, с интересом наблюдая за моей реакцией. «Все правильно ты сказал, прям пошутить нельзя». «К шуточке у вас!» — пробормотал я, выдыхая. «Да уж какие есть!» — хмыкнул он. «Ешь давай свою ватрушку, вижу, что голодный». Я лично вижу то, что ты перечислил на двух этажах. Регистратура, приемная, гардероб для студентов, палаты и кабинеты приема будут на первом этаже. А на втором учебные комнаты, лаборатория, библиотека и комната отдыха для преподавателей. И, что вполне естественно, кабинет директора, то есть твой». ни хрена себе!» — вырвался у меня, когда он закончил. Я даже чуть остатками кофе не подавился. «Тебе что-то в моем предложении не нравится?» — удивился он. «Напротив, очень нравится, идеально», — ответил я. Ну, «Вот и отлично», — улыбнулся Обухов. «Теперь тебе только придется подобрать преподавательский состав и остальной персонал». «С преподавательским составом вопрос практически решен», — сказал я. «Остальное решим по ходу пьесы». «Ну и отлично тогда», — сказал Обухов и хлопнул ладонью по столу, как бы подводя итог. Тогда теперь уже после Нового года будем подбирать помещение, ты пока добивай кадровый вопрос. Все, беги, дай мне немного отдохнуть и расслабиться. В кои-то веке выпадает такая возможность. Я вскочил, поклонился чуть ли не в пояс и, забыв попрощаться, выскочил из кабинета, как робка из бутылки шампанского.